Глава 578. Сымича Лин Тяньхоу. Часть первая. В столице, городе небесных демонов, внутри невероятно изысканного императорского дворца, раздался лёгкий смех. «Этот мальчишка Муфей добивается разрешения на досрочную битву с Малихаем и хочет использовать военные заслуги, которые он заработал, сражаясь против области огненных демонов, чтобы я не мог ему отказать. Этот наглец и правда интересный!» «Я разряжаю. Но, император, такого раньше не было. Если эти двое создадут прецедент, боюсь, что другие генералы...» Внутри дворца раздался другой старческий голос. «Если у других генералов тоже будут такие военные заслуги, пусть бьётся!» «Слушаюсь!» Вскоре после этого из дворца вышел старик со свитком в руках. Он слегка покачал головой и быстро удалился. Приближался день сражения демонических генералов. И весь город небесных демонов погрузился в давящую атмосферу каждый день то и дело в нем вспыхивали бои. Ван сидел на берегу реки, он поставил перед собой кувшин с вином и посмотрел в пасмурное небо, сказав самому себе: Это просто игра! Игра для демонического императора для него это самая лучшая игра. Смотреть, как иноземцы прикрываются сражением демонических генералов только ради одной цели убивать друг друга. Ван отпил глоток вина и его взгляд прояснился. Он помолчал немного, затем поднялся на ноги и медленно побрел по берегу во мраке сгустившихся сумерек. Шёл седьмой день, и до сражения демонических генералов оставалось только восемь дней. Сумерки уже готовились уступить свои владения ночи, и, возможно, из-за гнетущей ауры, царившей в последнее время внутри города небесных демонов, на улицах было всё меньше прохожих, в ста аджанах от особняка генерала Молихая, Мужчина, одетый в зелёное, шаг за шагом приближался к особняку Мо. За спиной этого человека висел длинный меч, его шаги были спокойными, а на лице не было никакого выражения. Шаг за шагом он шёл к особняку, и с его приближением все за его спиной постепенно накрывала волна и два заметные силы бессмертных. Одновременно с этим давящая аура опускалась на особняк генерала. А внутри особняка Мо. Мо Лихай уединился в потайной комнате для культивации, перед ним стояли 17 кукол, Каждый размером не больше кулака, а их мерцающий мистический блеск окружал его со всех сторон. А тело тела Молли Хэ распространялось демонической отцы, которая, соединившись с этими семнадцатью куклами, формировала совершенную циркуляцию Ци. В этот миг Молли Хэ резко открыл глаза, и казалось, что его взгляд, словно молния, пересек потайную комнату и обнаружил мужчину в зелёных одеждах за пределами его особняка. Этот парень легко вздохнул, в уголках его рта мелькнула улыбка, Но он не остановился ни на шаг, а когда подошёл к воротам особняка Малихае, было даже незаметно, чтобы он использовал какую-то божественную способность, на ворота беззвучно рухнули и отлетели назад, превратившись в груду обломков. Среди летящих обломков раздался стон, двое солдат-особняка, тела которых были окружены кровавым туманом, отлетели далеко внутрь штаба. «Двенадцатый сын меча из секты меча Ломо-Ян просит аудианца с демоническим генералом Малихаем, Голос этого человека был абсолютно ровным, он даже не остановился, вошёл сразу внутрь особняка и пошёл прямо к потайной комнате, в которой уднился генерал. Множество солдат и почнённых Молихая тут же преградили ему дорогу, но по мере того, как он шёл вперёд, тела тех людей, которые оказывались на расстоянии 10 джан от него, тут же разрушались, беззвучно превращаясь в кровавый туман. Пока он шёл, вокруг только эхом раздавались хлопки, и никто не мог задержать этого человека... Даже некоторые декоративные постройки вокруг, так же как и ворота особняка, разрушались до мелких обломков. В этот момент впереди появился силуэт низкорослого человека. Он низко зарычал и сделал шаг вперёд. От этого шага всё его тело начало излучать демоническую силу. Он хотел остановить этого посланника секты мечало. Но парень только покачал головой. Он и не думал останавливаться, а продолжил идти вперёд. Вместе с его шагами лицо того низкорослого человека становилось бледным. Его посетило чувство, что он противостоит не человеку, а мечу. Острому, как холодный сверкающий горный пик, мечу. Силуэт нескорослого человека невольно подался назад, а он прыжками отступил на несколько джан, и в этот момент чья-то рука легла ему на плечо. Низкорослый человек застыл на месте глубоко вздохнул и выдохнул. За его спиной стояли трое седовластых старцев, они стояли там и холодно смотрели на человека из тех, кто мечало. Его взгляд остановился на этих троих старцах, Губе тронула лёгкую улыбку, и он продолжил идти. На лицах старцев появилось серьёзное выражение, и когда они уже собирались спустить в ход демонические способности, за их спинами вдруг раздался низкий голос. «Кто тебя послал?» Этот голос был наполнен такой мощью, что трое старцев тут же уважительно расступились, и за их спинами показался высокий силуэт самого Молихая. Молихай посмотрел на молодого парня из секты Мечало, Его глаза были такими же яркими, как пылающее пламя. Сейчас аура той силы, которая исходила от него, была намного более мощной, чем когда он сражался с Ванлинем в древнем городе демонов. Парень с секты Мечелло остановился, его взгляд сверкнул, и он медленно произнёс. «Демонический генерал Мофей". Молихай нахмурился и крикнул. «Что ему нужно?» «От имени демонического генерала Моффея я принёс генералу Молихая карту с вызовом на бой!» Голос парня был спокойным, он взмахнул правой рукой, и в воздухе сверкнула золотая вспышка, которая остановилась прямо перед Молихаем. Молихай помрачнел, глядя на золотую карточку перед собой. На ней было написано только одно слово «Битва». «Через три дня! Снаружи павильона зала древних! После того, как парень из текта Мечола закончил говорить, он развернулся, собираясь уйти. Но как только он обернулся... Все его тело напряглось, и он выпустил мощную ауру. Эта аура была чрезвычайно мощной, гораздо более мощной, чем та, которую он излучал, когда входил в особняк Мо. Его глаза ярко вспыхнули, когда он посмотрел на стройную фигуру в стаджанах от него и мрачно произнёс «Седьмой ученик фиолетового отделения Ван лень! В этот миг Молли Хэй тоже ощутил появление Ван Линя и в душе облегчённо выдохнул. Ван Лень шёл вперёд, даже не глядя на этого человека, Его шаги были медленными, но в глазах посланника секты Мечело тут же сверкнул затаённый гнев: Я слышал, что седьмой ученик фиолетового отделения очень высокомерен, и сегодня лично убедился в этом! Холодно произнес посланник секты Мечело. Ванлинь подошел к парню так, словно вообще его не слышал. Аура парня из секты Мечело вырвалась наружу и обрушилась на ванли как обнаженный меч, который был намерен задержать его. Как раз в тот момент, когда его аура достигла своего пика, Ванолинь прошёл мимо него, даже не останавливаясь. Человек из секты Мечело замер, но его гнев сразу же вскипел ещё сильней. Он яростно развернулся, посмотрел на удаляющегося Ванолиня и прокричал. «Ванолинь, ты вообще слышал, что я сказал?» Но шаги Ванолини по-прежнему направлялись к его собственной комнате. В глазах посланника секты Мечело сверкнула ледяная вспышка. Он являлся одним из двенадцати сыновей Меча секты Мечелло. И на планете Тяньюнь можно сказать, их положение и репутация соответствовали блестящей славе семерки Тяньюнь. Но сейчас, когда этот наглец его проигнорировал, парень холодно фыркнул, его силой отмелькнул и появился прямо перед Ван Линем. Он холодно произнёс. «Ван!» Он запнулся, когда Ван Линь поднял голову и безразлично сказал. «И ты ещё называешь себя культиватором, раз тебя так легко разозлить? Ты зря культивировал все эти годы». «Сплошное разочарование». Если бы эти слова прозвучили от кого-то из поколения Тянь Юинзы, парень из секты Мечало еще смог бы это принять, скрипя сердце, но когда это сказал ему Ван Линь, он просто не мог такого вытерпеть. Он гневно усмехнулся, но взгляд его стал ещё более ледяным. «А я бы хотел посмотреть, к какому результату привели твои тренировки!» Ван Линь покачал голову и спокойно произнёс. «Отойди с дороги». Посланник секты Мечало раскачался, Правая рука сложилась печать, и из его тела тут же вырвался поток Цымиче. Он разделился на два, затем удвоился еще раз, и в мгновение ока этих потоков Цымиче было уже 64, и они со свистом полетели к ванлинию. Выражение лица Ванлине осталось спокойным. Он даже не посмотрел на эти потоки Цымиче. В один миг они были уже прямо перед ним, но тут на его теле сверкнула печать жизненной силы, и Цимиче, не долетая до него, полностью рассеялась. И это вся твоя мощь? «Видимо, тысячи лет твоей культивации — это не только разочарование, но и полный трат времени». Ван Линь покачал головой. Посланник секты Мечало изменился в лице, в его глазах мелькнуло недоверие. Конечно, 64 потока ци Меча не были его самой сильной техникой, но то, что Ван Линь так легко от них отмахнулся, заставило его сердце содрогнуться. «Что это за божественная способность? Он даже не использовал никакого сокровища!» «Но когда моя отца меча коснулась его, она тут же разрушилась. Ведь это Ванди смог сделать даже Лонзы с двенадцати сыновей меча!» Ваналинь покачал голову и направился вперёд. Парень из секты меча Лонни вольно отступил назад на несколько шагов, затем глубоко вздохнул и положил правую руку на длинный меч за его спиной. Ваналинь нахмырился, смерил его холодным взглядом и сказал, «Убирайся, раз уж сегодня ты просто принёс карту вызова, я не стану убивать тебя». «Ты всего лишь на уровне полной завершённости трансформации души. Моя культивация соответствует твоей. И даже если твоя божественная способность окажется ещё сильнее, чем я думаю, ты всё равно никогда не сможешь отразить этот удар моего меча». Парень из секты меча лооскалился и больше не болтал попусту. Он взмахнул правой рукой, и магический меч тут же вылетел из его спины. Раздался грохот, небо словно прорезало раскатом грома, и над этим человеком в небе вдруг появился огромный фиолетовый меч. Этот меч излучал невероятно густую ауру меча, и одновременно с его появлением свет этого меча накрылся вокруг. На самом мече был вырезан необычный узор. Из этого узора тут же показался иллюзорный силуэт огромного барана фиолетового цвета. Баран был очень крупным, и его тело наполняло брутальной энергией. Он слился в одно целое с этим мечом, и сила меча сразу же возросла. «Удар меча Мояна!» Примечание переводчика. В имени Муян, второй иероглиф «Ян» переводится как «баран». Парень низко взревел. Сила бессмертных вырвалась наружу из его тела, а правая рука уже нанесла удар в сторону Ван Линя. Одновременно с этим огромный меч в небесах, повинуясь его движению, с невообразимым количеством цимича обрушился на Ван Линя. Выражение лица Мулеха изменилось, и он немедленно начал отступать. Люди позади него тоже попятились, и в мгновение ока они отступили на несколько сотен джан. Огромный меч летел вниз, как гром, падающий с неба. От него раздавались грохочущие раскаты. Лицо Ванлини было спокойным, он слегка покачал головой. Этот огромный меч и правда обладал огромной мощью, особенно соединившись с духом барана. Это было удивительно. Но только этот парень перед ним всё же не мог освободить всю мощь и силу этого духа барана. «Хороший меч был потрачен зря», — произнёс Ванлинь. Затем поднял правую руку, и в тот момент, когда меч уже был совсем близко, он схватил его лезвие, отчего в глазах посланника сякты меча Ло отразился сильнейший непродолимый шок. В тот момент, когда Ван Линь схватил лезвие меча, в момент захвата меча в его ладони бёшно сверкнули печати жизненной силы, и более тысячи печати жизненной силы покрыли всю его руку. Внутри меча послушалось рычание. Дух барана внутри него с глазами горящими жаждой крови бёшно сопротивлялся, желая вырваться наружу и оторвать руку Ванолиню, но правая рука Ванолиня, словно ладонь древнего бога, была полна бесконечной силы, и как бы ни сопротивлялся этот огромный меч, его правая рука даже не шевельнулась. Озлобленный рёв духа барана внутри огромного меча раздавался до самых небес. Его глаза сверкнули непоколебимым светом, и словно древний зверь-убийца он кинулся к Ванолиню с раскрытой пастью, пытаясь сожрать его, Хотя это было всего лишь дух меча и исследовательная иллюзия, в тот момент, когда он бросился вперёд с раскрытой постью, всем поблизости на миг показалось, что в лицо ударил смрадный ветер. Мерзкое отродье. Да как ты смеешь? Глаза в сузились, и в них появилась красная вспышка. Убийственное намерение выплеснулось из его глаз и вошло прямо внутрь иллюзорного тела духа барана. Дух барана издал воплечения, и его тело тут же разрушилось под действием убийственного намерения. Он превратился в мелкие осколки света, которые быстро вернулись внутрь меча, и в этот момент меч перестал сопротивляться. Все действия Ван Лене были почти точно такими же, как тогда, когда Тянь Юньзы смог заставить рухнуть колесницу, убивающую богов, одним лишь косанем пальца. Когда всё это случилось на глазах Малихая, он невольно сделал глубокий вдох и посмотрел на Ван Лене со смешанным выражением на лице. Всего за три месяца его сила достигла такого уровня, «Даже вице-маршал ему не соперник, а сегодня он смог победить этот ужасный дух меча. Да если бы три месяца назад он обладал такой божественной способностью, в тот день я бы точно проиграл ему вне всяких сомнений». Мояна с секта меча всем телом пошатнулся и смертельно бледным лицом выплюнул свежей крови. Меч, с которым была связана его жизнь, был повержен, и это сразу же ранило его собственную душу. Он никак не ожидал, что этот ванрин окажется настолько силён, Если бы он знал об этом раньше, то ни за что бы не пришёл сюда один. Он жил челюсти, правой рукой коснулся точки между бровей и сделал глубокий вдох. В его глазах отразилась решимость. Его последняя убийственная техника — это цимича его мастера, олень Тяньхол. Это цимича была разделена на 12 потоков, по одному на каждого ученика. Это была величайшая защитная божественная способность, спасающая жизнь, поэтому её нельзя было использовать небрежно. Иначе оставшиеся четыреста с лишним лет в этих землях демонического духа были бы чрезвычайно тяжёлыми. Но если он не воспользуется этим сейчас, то, возможно, не сможет уйти. Когда Ван Лин посмотрел на Мояна, его глаза загорелись, и он медленно сказал «Уходи!